Глава 29. Пусть у меня почти не оставалось свободного времени, но тоненький учебник по плетениям щедро выделенной княгини я изучила от корки до корки. Плетения были разделены на несколько типов, каждому из которых отводилось большое количество описаний с указанием незначительных модификаций и сопутствующих им изменений. И все эти плетения были до отвращения бытовыми. Что характерно, даже было специально указано, что на живое существо не подействует ни одно из упомянутых. А ведь я поначалу подумывала, как можно использовать хотя бы заклинание экстренной глажки для самозащиты. По всей видимости, во все эти плетения был встроен запрет на причинение вреда. Но сколько я не рассматривала, ничего общего не находила. Конечно, можно было бы попробовать удалять отдельные блоки и экспериментировать уже с видоизмененным плетением. Но, увы, подопытных все равно не было. Да и опасно менять, если не знаешь, к чему приведет изменение. Второй княгинин учебник как раз на этом и делал акцент. На рисках, возникающих при вольном комбинировании. Там писали о появлении нестабильности, о перемешивании плетения с выхлопом большого количества энергии и о высокой смертности магов, занимающихся непродуманными экспериментами. Уверена, именно с целью отвратить меня от экспериментов, Рысина и подбирала литературу. Формально она мою просьбу выполнила, но фактически нет. От обоих же целителей я тоже ничего серьезного не получила. Шитов утверждал, что у меня проблема с концентрацией причины, которые он не понимает, и пока эта проблема решена не будет, двигаться дальше отработки уже изученного нельзя. Правда, варианты отработки он предлагал довольно элегантные. Вот и сейчас, над искусственными цветами моего шатра порхала иллюзорная бабочка. При всей внешней сложности плетение было простейшее, причем на нем Шитов указал модификаторы цвета и размера, Так что при желании я могла бы сотворить иллюзию хоть с весь зал гимназии, в котором сейчас проходил благотворительный вечер. Но поскольку такого желания у меня не было, а для отработки контроля требовалось только постоянно поддерживать как внешний вид, так и поведение насекомого, бабочка была крошечная и невзрачно серая. Почти моль, только другого фасона. Но менять форму крыльев я пока не умела, увы, хотя наверняка в этом плетении была заложена и такая возможность. С мороженым получилась накладка, его не доставили. Но строгого подсуетилась, видно испугавшись, что я уйду раньше времени с благотворительного вечера, на который у нее было множество планов. Поэтому я продавала чай, кипяток для которого постоянно подносили из гимназической столовой, и всякие сопутствующие вкусности в том числе печенье-хворост, которое мы делали сами на рукоделии. Рукоделие – это один из предметов гимназии, руководство которое было уверено, что умение готовить для учениц куда важнее, чем умение решать систему уравнений. Поэтому, если к проблемам с математикой булочка могла отнестись снисходительно, то рукоделие все должны были знать как отче наш. Печенье, кстати, оказалось очень вкусным. Я даже сомневалась, что в прошлой жизни обрывки которые продолжали изредка всплывать в памяти, пробовала такое. Я бы и сейчас с удовольствием попила чай, хрустя тонюсенькими хворостинками. Но желание сразу пропадало, стоило взглянуть на ценник. — Лизонька, ты сегодня необыкновенно хороша! — в который раз повторил Рысин, пользующийся любой возможностью постоять рядом со мной. К слову, такая возможность ему выпадала нечасто. Оказалось, что офицер не может отказать даме, если та просит его о танце. Какая прекрасная традиция! Жаль, что девочки в нашей гимназии слишком скромные. И все же не Рысин, ни Волков почти не простаивали. Вот и сейчас Волков уверенно вел Строгову, которая сияла счастливой улыбкой во все стороны, двигаясь почти безукоризненно, поскольку ее ошибки в движениях сразу нивелировались опытным партнером. «Может быть, еще чашечку по такому случаю, Юрий Александрович?» — коварно предложила я. По моим прикидкам, выпитое скоро польется из ушей рысина Настолько мужественно он финансово поддерживал наше начинания Наверняка уже спустил все или почти все, выданное отцом для ухаживания за мной. Но это офицерский пыл не остудило. Наверное, чай был слишком горячим, и для моего поклонника было бы лучше, продавая я мороженое». «Лизонька, скоро мазурка», — радостно заявил Юрий, «поэтому я никак не могу отвлекаться». «Возможно, нам лучше не отвлекаться как раз на мазурку», — пробурчала я, пытаясь вернуть на искусственные цветы фантомную бабочку, которая внезапно опустилась на голову Юрия, поскольку я отвлеклась и перестала контролировать ее в должной степени. — Мне кажется, вы должны понимать, что танцы для меня сейчас не слишком приличны. На удивление как раз танцевать хотелось. Но не с Юрием, а с кем-то совсем другим, на которого хотелось смотреть и улыбаться, радуясь тому, что он рядом. Как на зло отвлечься получалось только от бабочки, но не от танцев. Мимо в вальсе проносились пары, Совсем рядом с нами вильнула юбка Ионичкова в компании симпатичного реалиста с зелеными глазами. Наверняка это тот самый, из-за которого случились разногласия на прошлом балу, после чего одноклассница возненавидела меня. Хотя должна была его, как слабое звено в их связке. Он и сейчас нет-нет, да и посматривал в мою сторону, норовя встретиться глазами, но подходить не торопился. Кто знает, что было тому причиной. Отсутствие денег, которые он должен был бы оставить на чай, присутствие рядом грозного офицера, а иной раз и двух, или Аничкова, придирчиво следящая за каждым его движением. Но юноша предпочитал восхищаться мной на расстоянии. И хорошо. Еще одного поклонника рядом я бы уже не выдержала. И без того казалось, что внутри все туже сворачивается пружина, и когда она развернется, никому мало не покажется. В последние дни я даже оборачиваться боялась. Вдруг в зверином обличии полностью потеряю над собой контроль и кого-нибудь покусаю. И без того хотелось беспрестанно шипеть и рычать на окружающих, и сдерживалась я только потому, что беспрестанно твердила про себя. «Магу необходимо тренировать контроль». «Контроль!» Проклятая бабочка опять спустилась на рысина и нежно заразовела Мех чует, не иначе. Значит, все-таки моль под прикрытием. Ничего, она у меня научится есть нектар, добывая его из бумажных цветов. Укращенная бабочка поползла по пыльной розе, всем своим видом выказывая отвращение. Даже усики у нее неодобрительно подергивались. С одной стороны, я ее понимаю. Мне бы тоже не хотелось проводить отпущенное мне время, летая над вытащенными из чулана мятыми украшениями или ползая по ним же. С другой стороны, желание поползать по рыси, но я никак не могла поддержать. Моя иллюзия должна меня слушаться, а не выбирать плацдарм для приземления самостоятельно. — Почему, Лизонька? — удивился Юрий. — Напротив, ты сейчас принята в клан поэтому все трауры остаются за его рамками. Ты обрела новую семью, от старой отказалась. Вообще-то я не отказывалась, зло бросила я. И в клан меня княгиня обманом завлекла. Понять бы еще, как из него выйти. Оленька кружилась реалистом, которого наверняка прекрасно знала, судя по тому, что оживленно болтала и с трудом удерживалась от смеха. В компании малознакомых людей подруга вела себя к удоскованней. Ее брат уже написал родным письмо, о чем она сегодня проговорилась. О самом письме, а не о содержимом. Что Коля писал родителям, так и осталось для меня тайной. А мне он не написал ровным счетом ничего. Стоило про это подумать, как на глазах попытались навернуться слезы, а рычать захотелось куда сильнее. И не только рычать, но и кусаться. Обернуться, что ли, сегодня ночью и погрызть какое-нибудь дерево в саду Владимира Викентьевича? Нужно же куда-то стравливать агрессию. Юрий же точно не придет. Хотя его я покусала бы куда с большим энтузиазмом, чем мерзлую деревяшку. «Зачем тебе отказываться?» — опешил Юрий. «Лиза, на твое благо будет работать целый клан». «Неужели? Что-то я этого не заметила», — едко ответила я пока даже простейшую просьбу не торопится выполнять. Я опять вернула бабочку на место, подправила ее цвет с почти черного на неприметно серый и подумала, что пора ее развеивать. Следить становится все сложнее, а если придется танцевать с Юрием, я точно опять отвлекусь. И ладно, если бабочка просто переползет на неподходящее место, а если увеличится в размерах и перекрасится, получится ужас, летящий на крыльях ночи. Благотворительный вечер сорвется и строгого мне этого не простит. — Лиза, учебники уже почти доставили в Ильинск. — Правильно понял меня Юрий. — Такую просьбу главе клана выполнить куда проще. Нам же приходится идти обходными путями, что влияет на скорость. — Почти может длиться бесконечно, — заметила я, размышляя. Могу ли я под этим предлогом отказаться от танца с Рысиным? — Обижаешь, дорогая, — огорченно ответил Юрий. — Мы делаем все от нас зависящее. Развучали последние такты вальса, и Волков подвел запыхавшуюся строгову к моему шатру. Выглядела она довольной до не Еще бы, у нее все танцы оказались расписанными, кроме той мазурки, на которой она обещала меня подменить на продаже. В борьбе за интересы общества себя она настолько не забывала, что возникали сомнения, так ли уж ей важны эти интересы. «Какой сегодня удачный вечер!» — с чувством сказала она, кивнув на коробочку с деньгами. «На прошлом благотворительном вечере сборы были куда скромнее, а сегодня у нас столько жаждущих помочь». Она кокетливо повела глазами на Волкова, на котором внезапно обнаружилась моя моль. «Наверное, тот показался вкуснее рысьяно. Сейчас как станет материально и примется, есть все, до чего дотянется. Лысый Волков будет выглядеть не столь представительно. И куда меньше нравится моим одноклассницам». Я помотала головой и развеяла иллюзию. Все, натренировалась. Контроля теперь хватало только на себя. Меня и один убрать и раздражал неимоверно, когда они собирались вдвоем... Раздражение увеличивалось не в два раза, а раз в десять. И, казалось бы, были они вежливы и предупредительны, а мне хотелось шипеть в ответ на любой вопрос, причем на вопрос именно от этих двоих. Оленька у меня отрицательных чувств не вызывала, как и Николай. Хотя с Николаем я поторопилась. Пусть его здесь и не было, на него я тоже злилась, хотя и не так. Почему? Почему он тогда просто ушел?» «Нам в радость поддержать столь благое начинание», — заявил Юрий. «Анна, вы не забыли обещание подменить Лизу? Сейчас будет мазурка». «Конечно. Я всегда выполняю обещанное». Она нырнула ко мне и гордо бросила. «Лиза может идти танцевать, я присмотрю». «Саша, вам налить чай». Обратилась она уже к Волкову, надеясь, что тот составит ей компанию. «Благодарю вас, Анна», — манерно склонил он голову. «Но я очень люблю Мазурку и никак не могу ее пропустить. Лиза, вы же составите мне пару?» Он прищурился, ожидая моего ответа, не обращая внимания более ни на кого. «Лиза обещала Мазурку мне», — встопорчил усы рысин «Вам бы, штабс-капитан, пригласить кого-нибудь другого» если уж вы жить не можете без мазурки. Например, Тамару, которая старательно избегала сегодня танцев, и, возможно, дело было даже не в том, что она не хотела выполнять данное волково обещание, а в том, что танцы ей не так уж и нравились. Мне кажется, она с удовольствием постояла бы со мной или даже вместо меня. Восторга, испытывая малострогого и по отношению к военным, она не разделяла, и вообще была весьма здравомыслящей девицей. Волков посмотрел на рысина так, словно был грозным охранным псом, которому достаточно гавкнуть, и облезлый кот взлетал на дерево, как на крыльях. Но рысин себя облезлым котом не считал, в чем я его могла только поддержать. «Наши когти — это вам не тоненькие ломкие иголочки, это практически набор боевых кинжалов. в купе с острыми зубами и общей верткостью рыси я бы поставила на одноклановца» случись этой паре схлестнуться в зверином облике. Ставить было самое время. Офицеры смотрели друг на друга так, словно примирялись к горлу противника. Разве что не рычали. Но это пока. «Лиза, вмешайся. Они же сейчас до дуэли доглядятся», — громко прошептала строгого. «Решай скорее, с кем будешь танцевать». Настолько громко, что услышала не только Яну и оба офицера которые перестали сверлить взглядами друг друга и повернулись ко мне. «Мазурку я обещала Юрию Александровичу», — твердо сказала я. «Мне кажется, этот танец не доставит вам радости», — нахально заявил Волков, даже не обернувшись к зашипевшему после его слов рысину. «Танец с вами? Мне тем более не доставит радости», — отрезала я. Строгого сделала большие глаза и дернула меня за рукав, намекая, что я веду себя неприлично. Но я не прониклась. Волков тоже сейчас хамил. Причем хамил откровенно. Да даже не хами, он политесса разводить с ним, я не обязана. Юрий какой-никакой родственник, а этот вообще наглый посторонний тип. — Хорошо, Мазурку вы обещали поручику, — неожиданно согласился Волков. Но мне вы тоже обещали танец. Когда? Когда я согласился взять билет на ваш вечер. Разве? Лиза, не отказывайся. Сурово заявила Строгова. Мы все обещали. Обещания надо выполнять. и Я ничего не обещала, отрезала я. Но ты не сказала нет, напомнила Строгова. Значит, штабс-капитан вправе рассчитывать на один танец. «Тем более, что ты все равно не танцуешь. Жалко тебе, что ли?» Очень тихо и непривычно горестно закончила она. И я поняла, что Строгова ужасно боится, что если эта пара сцепится, то про прошедший благотворительный бал будут вспоминать не как про прекрасно организованный вечер, а как про весьма скандальное мероприятие, приведшее как минимум к одной дуэли. «Мне не жалко», — скрипя сердце, согласилась я. Но меня некому здесь подменить. С Анной мы договаривались только на мазурку, остальные танцы у нее все расписаны. А просто так прилавок я оставить не имею права. «Я решу этот вопрос», — заявил Волков. Тут как раз объявили мазурку, и я удачно избежала продолжения беседы. Я сильно сомневалась, что Волков найдет хоть кого-нибудь. Кто согласится столь бездарно проводить время, которое можно протанцевать? Но вскоре от меня сбежали не только сомнения, но и вообще все размышления на темы не относящиеся к мазурке, потребовавшей полной самоотдачи. Больше всего я боялась сделать что-то не так и опозориться. Ах, почему я не пообещала Юрию вальс? Он куда проще, и там не так заметно, если ошибаешься. — Лизонька, ты зря согласилась на столь наглое предложение Волкова, — заявил Рысин. Мне не оставили особого выбора. Не доводить же до скандала. Ты могла не согласиться, не доводя до скандала. Как раз в этот момент он плюхнулся на колено передо мной, и я, проходясь вокруг него в фигуре танца, ответила, что сделано, то сделано. Если Волков найдет мне замену, следующий танец его. Но и только. Не знаю, найдет или нет, мстительно сузил глаза подскочивший рысием но я непременно найду меховой коврик, чтобы ты могла положить его у кровати. Про мех я уточнять не стала, и так понятно, что волчий. Что ж, у каждого свои развлечения, и это не самое плохое. Если Юрия будет греть мысль, что я топчусь почти по противнику, то меня будет греть коврик. Равноценная замена, я считаю. Лиза, не позволяй втягивать себя в дела фаина Алексеевны, они плохо пахнут. Неожиданно серьезно сказал Юрий. «Это вы сейчас про Волковых?» «Именно про них». Княгиня влезла в их дела по самые уши. и «Еще немного и захлестнет весь клан». «А какие именно дела?» «Тебе стоит знать только, что опасное уклончиво ответил Юрий. «Когда во главе клана маг, это ни к чему хорошему не приводит. Пусть им и легче договариваться друг с другом». Маги должны быть только в подчинении. — В самом деле? — Лизонька, да я сейчас не о тебе, — спохватился он. — Ты же не претендуешь на роль главы клана? — Как знать. Он натужно рассмеялся, а мне вдруг пришло в голову, что мои дни заполнены, но заполнены всякой ерундой. С одной стороны, я все время что-то учу. С другой, если оглянуться, то почти ничего полезного не знаю а времени, чтобы подумать, у меня не остается. И делается это намеренно. Вместо того, чтобы учить контролировать бабочек, тот же Шитов мог пояснить, как отличается оборотень от необоротня, а маг от немага. Не по принципу же, бесит или не бесит. И чем сильнее бесит, тем сильнее оборотень. Та же Оленька сразу поняла произошедшие со мной изменения, значит, это не так и сложно. А ведь я даже у нее не спросила.